Сам знаешь, что я выросла на Дону, и родители мои там жили, и дед о н из казаков был, а бабушка, мамина мама, родом с Вологодчины, она мне много о своих краях рассказывала. В их местах люди живут еще с каменного века. До сих пор бывает, что в огородах копаются или я м у кто роют и вынимают на свет Божий какие-нибудь древние кремниевые инструменты, скребки там, резцы. А кремния в тех краях нет, значит принесли их когда-то из дальних мест. Ну так вот, она поняла, что начала свою историю уж слишком издалека. Был там древний монастырь, и в смутное время прорвался туда отряд поляков. Монастырь был весь деревянный, и сожгли они его до тла. А монахов, кого перебили, кого разогнали, дело было зимой, и никого на погорелье не осталось. Кроме одного единственного монаха, звали его Теофил. Там, где почва от пожара оттаяла, вырыл он себе землянку, стал жить и, как говорится, богу служить. К удивлению сына в речи Ольги Сергеевны появилась северная певучесть, она даже стала слегка окать, явно невольно подражала своей бабке, от которой и слышал этот рассказ. Ну давай, не тяни, поторопил ее Санек. Мне так все ясно. Сидит твой монашек, замерзает, а с небес к нему ангел слетает. Так? Да не так. Ангел там жил уже давно, с тех самых пор, как монастырь построили. Должен был он тот монастырь беречь, но не уберег. И зато был наказан, оставлен на пустом месте рыдать, пока его заново не п о с т р о т Но видит ангел, есть тут один человек. Молится, чего-то там хозяйствует помаленьку. Стал ангел к нему путников направлять, чтобы они ему корки носили. Пробивал босыми своими ногами после бурана в трубочку до ближнего ключа, где монах брал воду, а тот думал, что это медведь в о к р у г б р о о д и т Медведь и верно повадился ходить на погорелье. Наверное, проснулся в своей берлоге от пожара, от шума. Но ангел строго его вразумлял. Чтобы он монаха не трогал. Теофил видит, что медведь смирный, а есть ему зимой нечего. Монах говорит: «Припас у меня скудный, но если будешь со мной вместе трудиться, буду тебя кормить». Стали они с медведем место расчищать под новую постройку. Монах в лесу деревья валил, а они с медведем на пару бревна подтаскивали, а ангел тихонько им помогал. И стал замечать Теофил, что растет новый храм, как говорится, не по дням, а по часам. Понял он, что есть у него незримый помощник, а кто, не ведает. Стали для него хлеб о с т а в л я т ь на том месте, где в храме алтарь будет. Оставит сухую корку, глядь, а на следующий день там пышный кровай, будто только из печи. Ну вот так они втроем и работали. А порой монах и прикрикивал и на медведя и на ангела, мол, куда ты задевался? Помогай! Со временем стал ангел им зрям являться. Посмотрел на него Теофил, как он весь из себя тоненький, прозрачный, и говорит: "Ты уж лучше молись за нас, а бревна до да каменья мы с Мишей будем ворочать". А ангел в ответ показал ему свои руки, узкие, как у девушки, белые, а ладони все в кровавых мозолях. Ты говорит, ночами спишь? Медведь всю зиму спит, а я без сна живу. И днем и ночью молюсь, днем и ночью тружусь. К весне возвели они малую церковку и на Пасху думали ее осветить. А на Страстной вдруг такая буря разыгралась, и снег, и дождь, и ветер. На озере лед поломался, на берега попёр. И большая беда приключилась: загасила не погодой огонь в лампадке. А тот огонь монах хранил еще с пожарища. Чистый огонь, священный. Свой мирское высечь недолго, но у мирского то и силы нет. Вот сидят они, горюют, светлый праздник на носу, а им н е отчего свечечку затеплить. И говорит Теофил ангелу: "Хоть бы ты куда слетал, огоньку нам принес". Тот в ответ: "Это дело для меня не дело". Единым духом слетаю и вернусь. Встал ангел на громадный круглый камень валун, оттолкнулся от него, расправил крылья и только его и видели. Но часа не прошло, летит уже обратно. Я говорит, был в Ограде и Иерусалиме, взял там небесный огонь, что не сходит на Пасху православную. Огонь этот святой и поначалу он даже не жжется. Достал из-за пазухи свечу горящую, п о д н е с монаху к бороде. Огонь бороду обтекает, а не жжет. Возожгли они лампадку, стали Богу молиться, Пасху петь, Христа с л а в и т ь Принес еще ангел из Иерусалима просфорку для монаха. Теофил просфорку съел, а малую крошечку оставил и положил в хлебную закваску. И та закваска стой п о р ы в тех краях из дома в дом передается, потому там хлеб самый вкусный. А на том громадном камне, с которого ангел в небо взлетел, остался след его б о с о й ступни, глубокий такой отпечаток, и место это стало почитаемым стой п о р ы и до ныне. Ольга Сергеевна замолкла, глянула на сына, виновато улыбнулась, как говорится, за что купила, зато и продаю. Ну а дальше? Не терпеливо спросил Санек. Потом монах этот умер, душу его ангел в рай унес. Но тогда уже место то снова заселилось, жили там и монахи, и миряне, и по с ю пору живут. Но вот при советской власти приехали комиссары, разорять монастырь, сделали там лагерь для заключенных, а тут камень решили взорвать, чтобы в народе не было суеверия. Потому что возле камня люди постоянно молились, и свечки там всегда горели. Конечно, комиссарам это было не по нраву. И вот, когда узнали крестьяне, что камень тот след ангела, думают взорвать, собрались мужики из ближних деревень, лошадей привели, у кого были, другие сами впрыглись, подсунули Коля, ь поднатужились и стронули камень с места. Покатился он с высокого берега вниз. И остановился у самой воды. Там вокруг него других валунов, видимо, невидимо. А сам отпечаток ангела скрылся от людей, остался где-то внизу камня. Так что хоть кругом обойди, а его не видно. Так и лежит он по сей день, большущий валун среди других валунов. Пойди его найди. Искали, конечно, комиссары, народ расспрашивали, но никто тайну не выдал. Прошли годы. После войны стали думать, как бы монастырь восстановить, а заодно и камень тот же на прежнее место вернуть, чтобы снова был виден людям след ангела. Стали ходить, выспрашивать, а никто уже и не помнит, который это был валун. Времени то уже много прошло. Старушки-богомолки туда тайком все годы ходили, ставили свечки на берегу озера, но который точно камень, никто приметить не мог. Пытались в о р о ч и т ь все валуны. Технику пригнали, но вовремя спохватились. Грунт там топкий. Если на том месте порядок нарушить, три камня вывернешь, а четвертый совсем под землю уйдет. Так эту затею и оставили пока. Но знают люди, что раньше или позже, а будет им дан знак, опознают они тот камень, вернут его на почетное место, чтоб след ангела был на самом верху, как прежде, к небу поверну. т И что ж, до сих пор не было знака. Санька и сам удивился, насколько увлекла его эта история. А кто ж его знает? Пожала плечами мама. Может уже кому-то и был. Сколько времени с тех пор прошло? Больше полувека. Может нашли давно тот камень? А может и не найдут никогда. Наверное, все это только сказка, не больше. Она потянулась, взглянула на часы и предложила. А давай-ка с тобой ужинать, да спать. Поздно уже. В ту ночь с а н ь к е опять с н и л а с ь Лила. Она сидела на огромном в луне и болтала в воде босыми ножками. И хотя вокруг было множество точно таких же камней, Сашка точно знал, что это тот самый.